Глава сороковая. Я тихонько выскальзываю из дома в темноту, выхожу на дорогу. Так много мыслей, тайн, вопросов роится в голове, что я почти не замечаю расстояния. Что означает эта встреча? Может, Нико решил, что я представляю слишком большую опасность и отправил Катрана ликвидировать меня?» Горло подкатывает ком, когда я думаю о том, что сделал Катран и кем это делает его обычным убийцей. Но тогда, в моей прошлой жизни, именно Катран обнимал и успокаивал меня, когда я кричала от ужаса во сне. Катран верит всем сердцем и душой, что то, что он делает, поможет одолеть лордеров и сделать нашу жизнь лучше. Я настолько погружена в свои мысли, что чуть не натыкаюсь на него, — «Привет!» «Смотри, куда идешь!» — шипит он. «Ходи потише, а то тебя за слышно!» «Не ври!» «Что случилось?» «Меня послал Нико!» При упоминании его имени в душе снова вспыхивает гнев, и я крепко сжимаю кулаки. «Зачем?» «Чтобы я дал тебе кое-что, но я не хочу тебе это отдавать!» «Катран достает из кармана маленький пистолет, который поблескивает в лунном свете!» Он собирается убить меня, я делаю шаг назад. Он смеется. Видела бы ты свое лицо, идиотка. Это для плана Б. Нико. Чтобы ты могла убить свою мать, но кого ты обманываешь? У тебя для этого кишка тонка. Брось все это и беги, пока еще не поздно. Протягиваю руку, приказывая ей не дрожать. Катран поднимает пистолет, словно чтобы взвести курок. Видишь. Рейн. Нажимаешь вот на эту штуку с близкого расстояния. Всего один выстрел, но его достаточно, чтобы разорвать ткани, мышцы и кровь, Рейн. Море красной теплой крови, она запрызгает тебя всю. Желудок скручивает. И я силюсь не представлять то, что он описывает, держать руку твердо. Он чертыхается себе под нос, и гнев на его лице сменяется чем-то более мягким. «Рейн, прошу тебя, подумай хорошенько. Если тебе удастся нажать на курок, что будет с тобой? Ты будешь мертва через пару секунд. Дай его мне быстрее!» Катран опускает пистолет на мою ладонь, качает головой, показывает мне, как он действует, на этот раз как следует. Короткий ствол, держатель, который пристегивается к руке, чтобы спрятать, специальный пластиковый корпус, который должен защитить от обнаружения общими детекторами только с близкого расстояния. С этим никаких проблем, поскольку я буду рядом с мамой, наготове на случай, если она не произнесет свою речь так, как хочет Нико. Еще Нико просил меня убедиться, что ты на нашей стороне. Что его встревожило? Я кое о чем догадалась и по глупости сказала ему об этом. О, о чем же? А можно вначале у тебя спросить? Спрашивай, только не обещаю, что отвечу. Как лордеры схватили меня». Что произошло, что мне в конце концов стерли память? Катран застывает, и я начинаю думать, что он не ответит. Потом он вздыхает, ерошит рукой волосы, как делает всегда, когда волнуется. Почему я помню мелочи, подобные этой, и не помню то, что важно? Честно, не знаю. Был налет на склад оружия лордеров, но меня там не было». Должен был пойти, но в последнюю минуту Нико отослал меня с каким-то дурацким поручением. Я так разозлился. А когда вернулся, — он качает головой, — я слышал, там была засада. Они откуда-то узнали, что мы придем. Тебя и еще несколько несовершеннолетних схватили, предположительно стерли память, а меня не было рядом, чтобы защитить тебя. До тех пор, пока недавно встретил тебя здесь, я не знал, что с тобой стало». Я потрясенно смотрю на него. Так много напрасно загубленных жизней. Ты не виноват. Кроме того, что бы ты сделал, если бы даже и был там? Только сам бы погиб. «Может быть, не знаю», — отвечает он. «И правда. Катран всегда казался непобедимым. И кто знает? Окажись он там, может, всё вышло бы по-другому. Не потому ли его отослали в другое место? Это не твоя вина, но я знаю, чья». «Лордеров». «Да». «Они сделали грязную работу, но кто все это придумал?» «Что ты имеешь в виду?» «Послушай, то, о чем я сегодня догадалась, это что мне с самого начала была уготована эта участь. Меня поймали вовсе не случайно, меня к этому готовили. И это всегда было в планах Нико. Нет, не может быть. Даже если бы все это было правдой, как же остальные? Не ценой же стольких жизней, нет». «Ну, не мог же он просто взять и передать меня лордерам, мол, вот, пожалуйста, это наш подопытный кролик, сотрите ей память». Катран сжимает кулаки. «Если это правда, я убью его». «Это правда. Он сам мне сказал, но как же быть со свободным королевством и всем тем, за что ты борешься?» Глаза у него дикие. «Как я могу продолжать, как будто ничего об этом не знаю?» Как могу ему доверять? Просто. Не доверяй ему. Я не доверяю. Но это не меняет того, что мы с Нико хотим одного и того же, низвергнуть лордеров. Я слышу свои слова как бы со стороны и ненавижу себя за то, что защищаю Нико, когда вина, заслучившаяся со мной, с Беном целиком и полностью лежит на нем, но именно лордеры стерли память Бену. Именно они сделали его таким, каким он стал сейчас, но когда Лордеров не станет, продолжаю я и пожимаю плечами. Потом это уже будет другая история. Теперь, когда Катран знает, Нико просто так не отвертится. «Когда их не станет, — повторяет Катран, — и в его глазах я вижу смерть Нико. Как думаешь, это реально? Нам действительно по силам одолеть Лордеров?» «Да. В этот раз у нас все получится. Мы организованы, как никогда раньше. Правда? Все готово. Все спланировано. Скоординированные атаки произойдут по всей стране. Будут и убийства ключевых персон. И все именно в ту минуту, когда был подписан договор, положивший начало Центральной коалиции и захвату ею страны. Но нам по-прежнему нужна широкая поддержка. Без нее...» Он качает головой. «Без нее мы в конечном итоге потерпим поражение. Нам нужна мамина речь, чтобы она сказала правду. Но если не скажет, что тогда?» Он разворачивает меня, берет за плечи, напряженно заглядывает в глаза. «Нико говорит о плане «Б» — вырезать сердце у лордеров, убив дочь героя. Показать, что никто не в безопасности, что они уязвимы везде». «Но не делай этого, Рейн. Спаси себя!» Я сглатываю. «Лордеры должны быть свергнуты. То, что я вспомнила, а Нико этого не меняет. Темные глаза Катрана умоляют меня передумать. Не задумываясь, я протягиваю руку, как делала раньше, и легонько дотрагиваюсь до шрама у него на лице. Его почему? В этот раз он не отстраняется». «Катран, ты был прав, когда сказал, что мне нужно знать, что произошло со мной и почему. Все. Ты это серьезно?» «Да. Нико утверждает, что мои родители сами отдали меня ему. Я хочу знать. Мне необходимо знать правду. «У меня есть кое-что для тебя», — говорит он. «Но только если ты уверена. Ты действительно хочешь вспомнить, что бы там ни было?» «Да, уверена». Он просовывает руку под рубашку, тянет из-за пазухи кожаный шнурок, висящий на шее. Когда он вытаскивает его из-под одежды, я вижу, что на шнурке что-то висит. Что это? Он снимает шнурок с шеи и протягивает мне. Это то, что ты отдала мне когда-то. Видно плохо, и я на ощупь изучаю вещь, еще теплую от его кожи. Вырезанная из дерева несколько сантиметров длиной. Ладья, и не просто какая-то ладья, но та самая ладья. Моя ладья, папина. Мои пальцы помнят ее. Я резко втягиваю воздух. Ты ее помнишь? Кажется, да, это что-то из моего детства. Но я не понимаю, зачем я отдала ее тебе? Тебя страшно мучили ночные кошмары. Ты сказала, что хотя и не хочешь совсем потерять себя прежнюю, но и хранить эту память больше не можешь. Ты должна отпустить прошлое, забыть его. Оно как-то связано с этой фигуркой. Ты попросила меня избавиться от нее вместо тебя, потому что у тебя не поднималась рука. Но я сохранил ее, Рейн. Сохранил для себя частичку тебя. Той, которой ты была. Может, она поможет тебе вспомнить. Я в изумлении смотрю на Катрана. Он хранил что-то, принадлежавшее мне у своего сердца? «Спасибо». Я надеваю шнурок на шею под одежду. Какой-то непонятный трепет охватывает меня от прикосновения фигурки к моей коже. «Пора», — говорит Катран, — «но не двигается и я тоже». «Береги себя завтра», — шепчу я. «Славной тебе битвы!» В голове звучит эхо слов Нико и славной смерти. По спине пробегает холодок. «С нами все будет хорошо», — отзывается Катран. Медленно, неуверенно он протягивает руки. Жестокие руки убийцы. Нежные руки, которые утешают и защищают. Я шагаю к нему, и он привлекает меня к себе. Его сердце неистово бьется в груди. «Ступай!» — говорит он мне в ухо и слегка отталкивает. «И в этот раз постарайся потише». Я ухожу, и через минуту слышу удаляющий звук мотоцикла — Вернувшись в постель, я крепко сжимаю в руках ладью. Неужели мои руки тоже руки убийцы? Почему эта ладья так важна? Все, что я знаю о ней, — это счастливый сон воспоминания, в котором я играю в шахматы со своим папой. Мы бежим. Он держит меня за руку так крепко, словно больше никогда не собирается отпускать. Но ноги слушаются меня плохо, я задыхаюсь, Судорожно хватаю ртом воздух, но его все равно не хватает. Песок скользит под ногами, но я все равно бегу, бегу, пока не падаю. Спотыкаюсь, лечу и плашмя растягиваюсь на берегу. Сил не осталось совсем. Беги! Я отталкиваю его, но он поворачивается, обнимает меня. Никогда не забывай, говорит он, никогда не забывай, кто ты! А ужас все ближе. Я слышу его, но не могу заставить себя посмотреть. Он прикрывает меня, но я изворачиваюсь и закрываю его, и глаза мои крепко зажмурены. Я не могу смотреть, не могу». Какой-то отголосок внутри другого времени, другого места. Полуночные страхи и мягкий голос. «Давай, Люси, посмотри! Посмотри в лицо тому, что тебя пугает, и оно потеряет свою власть». Я открываю глаза, но на этот раз все не так» как тогда под кроватью. Этот страх реальный. Он смотрит на меня. Огромные светло-голубые глаза горят смертью и торжеством. Я резко сажусь в постели. Сердце безумно колотится о ребра. Ужас, такой реальный и сильный, что я зажигаю лампу и натягиваю одеяло до подбородка, но все равно дрожу, как осиновый лист. Еще ни разу, ни в одном из повторений этого ночного кошмара, я не осмеливалась открыть глаза и увидеть своего преследователя. Только у одного человека такие глаза. Нико. Я проклинаю страх, который разбудил меня, когда я была так близко, чтобы узнать, что? Кто был со мной? Что произошло потом?